Часть третья. Человек, который вышел за сигаретами. Пролог. Луна, пошатываясь, плелась через ночь. То ли пьяна, то ли сердце болит, то ли зажмурилась, чтоб не смотреть вниз на подсвеченную электричеством человечью суету. Наконец добралась до высоченной трубы на крыше дворца, и спряталась за ней, пересидеть. Она частенько притормаживала здесь. Пнув деревянным башмаком подвернувшуюся не кстати кошку, луна устроилась на краю. Свесила уставшие босые ноги, жарко. Она шевелила пальцами, сношенная саба стояли рядом. Луна хотела спать, но ночь была в самом разгаре, надо было двигать дальше. Вот посидит чуть-чуть и пойдет, вот сейчас, еще чуточку отдохнет. На последнем этаже, чуть ниже ее желтых круглых пяток, хлопнуло окно. Кто-то запел, хлопок был едва слышным, пение тоже. Вряд ли кто-то, кроме нее, был способен это услышать. Да и некому. Дворец давно превратился в музей, и по ночам в нем не оставалось никого. Люди полагались на электронные замки и камеры наблюдения. Соскользнув с крыши, луна зависла, глянула любопытным глазом сквозь стекло. В спальне первого браганского герцога Алфонсо в кресле у камина сидел мужчина. Он тихонько, почти шепотом, напевал себе под нос «I'm singing in the rain».